Глава восемидесятая. Ярдли предстояло представить в суд кое-какие бумаги по текущим делам, прежде чем можно будет, наконец, расслабиться. Завтра должен был начаться её заслуженный отпуск. За долгие годы работы в прокуратуре она ещё ни разу не отдыхала так долго. Возвращаясь из тюрьмы, Джейсика мысленно прокручивала последние слова Кайла. «Одна сможет помочь». «Просто она этого еще не знает». Он произнес это с усмешкой, словно их объединяла какая-то тайна. Размышляя над этим, Ярдли чувствовала холодный озноб, леденящая душу беспокойства. Тревожило ее то, что кэл сказал она. Включив аварийку, Джессика съехала на обочину. «Можно будет отправиться завтра на ранчо и больше не думать об этом, а можно довести до конца то, что не давало ей покоя». Развернувшись, Ярдли поехала назад. Изабелла Руссо работала учителем в начальной школе, расположенной неподалёку от её дома. Это было невысокое здание, окружённое пальмами. Рядом раскинулось футбольное поле с искусственным газоном. Ярдли долго сидела на стоянке в машине. Желудок у неё затянулся в тугой узел, горло подкатил клубок, не дающий ей дышать. «Джессика, что ты здесь делаешь?» «Потребуется всего пять минут, и беспокойство уйдет. Можно потратить пять минут, чтобы узнать все наверняка». Потолки в школе были низкие. На стенах висели афиши, плакаты, объявления и фотографии классов. Джессика спросила у секретарши, где находится класс Изабеллы, и та направила ее до конца коридора. Остановившись в дверях, Ярдля заглянула в класс. Третьеклассники учили таблицу умножения — «Море детских лиц с невинными горящими глазами». Увидев её, Изабелла улыбнулась. «Я сейчас вернусь», — сказала она своим ученикам и, выйдя в коридор, стиснула Джессику в объятиях. «Как вы?» — спросила та. «Всё отлично. Я на днях видела вас в новостях. Там был сюжет про вас и ту пропавшую девочку. Я так рада, что её нашли. И я тоже». Оглянувшись на класс, Ярдли увидела, что ученики с любопытством смотрят на них. Она отступила вглубь коридора, чтобы их не было видно, и Изабелла последовала за ней. Джессика скрестила руки на груди. «Мне очень больно спрашивать вас об этом, но я просто хочу прояснить всё до конца, и больше вы меня никогда не увидите». На лице у Изабеллы мелькнула тревога. «В чём дело? Когда вы опознали Весли». Вы были уверены на все сто. У вас не появилось ни тени сомнения. Лицо убийцы своей дочери никогда не забудешь. Вы тогда не знали, что он убийца, и в полиции ничего не говорили о том, что видели Джордан, разговаривающую с каким-то мужчиной. «Изабелла, с тех пор прошло двадцать лет». По прошествии такого времени никто не сможет с полной уверенностью узнать лицо, которое видел всего несколько секунд. Изабелла отвела взгляд. «Это он. И я, и вы знаем, что это он». Джессика молча смотрела на неё. Наконец, Изабелла снова подняла взгляд, и глаза встретились. «Кто-нибудь показывал вам фотографию Весли до процедуры опознания?» Сглотнув комок в горле, Изабелла оглянулась на свой класс. «Мне пора возвращаться». «Это был агент Болдуин?» «Изабелла, посмотрите мне в глаза. Это очень важно». «Агент Болдуэн показывал вам фотографию Весли перед процедурой опознания и сказал, что это тот человек, который убил вашу дочь?» «Нет», — Изабелла покачала головой, — «это был не он» но кто-то показывал вам его фотографию. Женщина уставилась себе под ноги. «Мне нужно идти». Джессика тронула её за руку, заставляя поднять взгляд. «Кто это был?» «Мне просто помогли быстрее вспомнить только и всего. Я вспомнила бы его и без фотографии». «Изабелла, кто это был?» Какое-то мгновение она колебалась. «Наконец решилась». «Если я вам скажу, вы должны обещать, что это останется между нами. Мне помогли засадить в тюрьму подонка, убившего Джордан. Я не хочу, чтобы у этого человека были неприятности». Ярдли оглянулась на класс, откуда донеслись смешки. Снова повернувшись к Азабелле, она посмотрела ей в лицо. Та была настроена решительно — Она не скажет, кто это был, если только Ярдли не даст слова, что этому человеку ничего не будет. Может быть, ей удастся как-нибудь выяснить это, и без её помощи, но, возможно, она никогда не узнает правду. «Обещаю», — сказала Джессика. Изабелла кивнула. «Имени её я не знаю. Она не представилась. Пришла ко мне домой и показала фотографию Весли Пола. Сказала, что это тот, кто убил Джордан» сказала, что если я расскажу кому-нибудь, что она показала мне эту фотографию, я не смогу дать показания в суде, и убийца останется безнаказанным. Но она заверила меня в том, что это тот самый человек. Изабелла сглотнула комок в горле, и её глаза наполнились слезами. Что это тот самый человек, который убил мою девочку. Достав из кармана платок, она вытерла глаза. «Она сказала, что у него на счету другие убитые, и если я его не опознаю, он выйдет на свободу и продолжит убивать. Может быть, даже убьет мою дочь, так как посчитает забавным убить сестру Джордан». Ярли стало плохо. У нее обмякли колени, и она почувствовала, что больше не может держаться на ногах. «Можно уйти прямо сейчас, попрощаться и не узнать правду. Она это переживет». «Это останется невысказанной тайной, но она это переживёт». «Как она выглядела?» — едва слышно, — прошептала Джессика. «Совсем ещё подросток. Лет четырнадцать 15 Очень похожа на вас, но только глаза у неё были голубые. Самые голубые глаза, какие я только видела».